Глава 37 Не помню, как я доехала домой. Хотя обрывочные воспоминания остались. Помню, как мчалось 85, а местами даже разгонялось до 90 миль в час с мыслью о том, что если бешеная скорость насторожит патрульного, то ему придется преследовать меня до самого дома. Мне было все равно, догонят ли меня у дома десяток полицейских машин вместе с вертолетом. Я также помню, как снова и снова пыталась дозвониться до Пола. Слушала гудки, доносившиеся из динамика автомобиля. Сбрасывала его исходящее сообщение «Приветствую, вы позвонили Полу Линдману, вообще-то я в отпуске». И также по пути уже оставила ему по крайней мере три сообщения. «Перезвони мне, сообщи подробности, где вы, в какой больнице». Солнце стояло над верхушками деревьев, когда я покинула межштатную зону и помчалась к Лейк-Плэйсиду. Должна же я узнать, куда его забрали. Больница в Лейк-Плэйсиде невелика, но при ней есть отделение экстренной помощи. Меня доставили как раз туда после столкновения с оленем. В поселке Саранак-Лейк больница побольше. Наконец-то я услышала голос, совершенно неожиданный. Он прозвучал спокойно из динамика автомобиля. Даже несколько виновата. «Миссис Линдман», — произнес Майкл. «Где Шон? Где полы и Джонни?» «Они с ним». «Где? С Шоном?» «Майкл, что случилось?» «Мы шли под парусом, он учил меня. Ударился головой и упал в воду. Я нырнул за ним, но пловец из меня не слишком хороший. Он долго пробыл под водой». «Майкл!» Моя тревога резко повысилась, грозя перерасти в панику. Я начала задыхаться. Пытаясь успокоиться, сделала несколько глубоких медленных вздохов. «Где он?» «В медицинском центре Адерондока, в посёлке Саранаклейк. Но они говорили о его перевозке, он...» Я оборвала связь. Поддалась было импульсу, но боялась потерять самообладание, услышав ещё хоть одно слово от Майкла. К тому же, в последний раз проезжая по этой извилистой горной дороге, я врезалась в оленя. Что произошло? У Шона никогда в жизни не бывало несчастных случаев на лодке. Он ударился головой? Я постаралась прочистить мысли. Думать только о том, чтобы добраться целой и невредимой. Дневной свет угасал. Мучительное ощущение. Казалось, вся моя жизнь вдруг погрузилась во тьму. Шон молчал, лежал неподвижно. В его горло была вставлена дыхательная трубка. Кожа побледнела, глаза были плотно закрыты веками. Я робко дотронулась до перевязанной головы и чмокнула его в лоб. «Привет, Шонни!» «Привет, сынок!» «Мама здесь!» У меня не было слез. Вероятно, я еще находилась в шоке. Пол стоял рядом, положив руку мне на плечо. Джонни сидела в углу, подняв ноги на стул и обхватив руками колени. Она смотрела в окно, покусывая ноготь. Майкл стоял рядом с ней. Его пристальный взгляд был устремлён в пол, но когда я взглянула на него, он поднял глаза. «Что произошло?» — мягко, но требовательно спросила я. Я направилась к Майклу, и рука пола соскользнула с моего плеча. Я стоял... «Он учил меня», — запинаясь, произнес Майкл. «Я никогда не ходил под парусом». «Мам, он шел против ветра», — пояснила Джонни, пристально глянув на меня. Гик развернулся и треснул его. «Гик, крепящаяся к мачте перекладина, удерживающая нижнюю часть косого паруса». «Он учил меня», — дрожащим от волнения голосом продолжил Майкл. «Показывал мне, как надо. Я отвлек его» молчи бросила Джони, взяв Майкла за руку. «Ты не виноват!» «Он шел против ветра?» «Лавируя?» — спросила я. «Может, я и поверила бы, что он поскользнулся на палубе, но тут...» Последние слова вырвались у меня помимо воли. Джонни, открыв рот, недоверчиво взирала на меня. Майкл выглядел немного смущенным. Его глаза наполнились слезами. «Но меня это не остановило». Пар сорвал крышку. С Шоном никогда не случалось подобных происшествий. Он ходил под парусом с восьми лет и ни разу не попадал под гик. «Милая, давай!» — начал Пол, взяв меня за руку. «Так значит, он упал за борт?» Вырвавшись от мужа, я сверлила взглядом Майкла. «Так ты говорил?» Он кивнул, и с его ресниц упала слеза. С длинных, почти женских ресниц. Передо мной маячило красивое лицо с узким носом и густыми бровями. Мне захотелось ударить его. Он стоял там живой и здоровый, в то время как Шон лежал в коме. «Почему ты сразу не вытащил его?» «Мама, прекрати!» — Джонни глянула на меня. Ее глаза сверкали чистой ненавистью, но меня это не волновало. «Я пытался», — промямлил Майкл. «Но лодка неслась слишком быстро». Он упал, я остался один. Я не знал толком, как поступить, запаниковал. Прошло всего несколько секунд, но... В итоге я нырнул и поплыл к нему, а он был уже в нескольких ярдах. Я старался держать его лицо над водой, а потом нам удалось добраться до берега. Майкл зарыдал. Джонни встала и обняла его. Глядя через ее плечо, я пытливо вгляделась в лицо Майкла. «Больше ты меня не обманешь», — заявила я, оценив выражение лица Майкла и вновь вырвавшись от пола. «Если у тебя есть претензии ко мне или моим родным, то веди себя как мужчина, говори прямо. Хватит уже твоих игр». «Эмили», — мрачно произнес Пол, — «Шон не одобрил бы тебя». Его слова, наконец, привели меня в чувство Я вновь подошла к беспомощно лежавшему Шону, В палату вошла медсестра. «Сейчас вам нельзя здесь оставаться», сказала вошедшая в палату медсестра. За ней вошли и врачи, и она добавила, «Вы должны позволить нам делать свое дело. Позвольте нам помочь вашему сыну». Когда Пол, наконец, вытащил меня в коридор, я разревелась. Вместо приемной я предпочла посидеть в машине на парковке. Там никто не смотрел на меня с печальным видом. Я продолжала плакать. Пол сидел рядом со мной на пассажирском сиденье. Глядя в окно, он потирал губы костяшками пальца. Немного успокоившись, я спросила его, куда делись Джонни и Майкл. Они остались в больнице. Кивнув, я промокнула глаза салфеткой, но это не помогло. Меня охватил новый приступ острейшей боли. «Боже!» Внезапно во мне вспыхнул гнев. За всем этим стоит Лора Бишоп. Она решила отомстить. Как говорится, око за око. Я сразу поняла это. «С ним все будет в порядке», — начал успокаивать меня Пол. Они сказали, что он надолго лишился доступа воздуха. «Ты же слышал Майкла! Они вышли на середину озера. И что, Майкл так и плыл с ним до самого берега?» Их заметили. «Какой-то турист увидел их и вытащил из воды». «Они видели, что случилось?» «Не знаю», — Пол покачал головой. «Все произошло чертовски быстро. Нам нужно поговорить с полицией». «Сначала тебе надо поговорить со мной», — возразил Пол, пристально взглянув на меня. Я вздохнула, пытаясь избавиться от скопившегося напряжения. «Возможно, полиция пока не лучший вариант». Нет, для начала я сама должна разобраться в некоторых вопросах. Я рассказала ему о встрече с Муни. Лора Бишоп, возможно, знает, кто я и что случилось с Томом. Что, если она подослала его к нам? Подослала? Зачем? Жениться на Джонни? Не слишком ли замысловато? Подослала, чтобы устроить все это. Я взмахнула руками, словно обхватывая все последние неприятности. Вспомни, что произошло. Я сбила оленя. Могла погибнуть. И олень был подослан. Я спешила домой, как только узнала, что ее выпускают на свободу. И, учитывая странные сообщения и вырезанные... Тут я вспомнила, что Пол еще не все знал. Все это, чтобы лишить нас покоя. Ну, не знаю. Пожалуй, ты... Подумай о том, что случилось с Шоном. Пол... Ведь с ним ни разу такого не случалось. От несчастных случаев никто не застрахован. «Так что, тот турист отвез их обратно в дом у озера?» — спросила я, покачав головой. Нет, Майкл подумал, что Шону нужно будет вызвать скорую, и что в центр поселка машина доберется быстрее, чем к нам по узким дорогам. Пол выразительно приподнял брови, как бы говоря, «стал бы об этом думать убийца». Немного помолчав, он добавил, Майкл сначала позвонил в службу спасения, а потом мне. Скорая приехала первой, и Майкл поехал вместе с Шоном. Он не отходил от него. Продолжая возмущенно качать головой, я опять горько заплакала. Вся эта неопределенность совершенно сбивала меня с толку. Слезы лились безостановочно. Пол погладил меня по спине. «По-моему, нам нужно пока перестать гадать и попытаться успокоиться», — проворчал он. Я кивнула, стараясь взять себя в руки. «Произошло столько всего», — продолжил муж. «Появление Майкла стало большим сюрпризом во многих отношениях. И мы с этим справимся. Но нам лучше ломать наши головы вместе. Ты кое-что знаешь, и я кое-что знаю. Но мы должны держаться вместе. Мы же команда «М». «Верно?» Я кивнула, продолжая всхлипывать. Мне хотелось рассказать Полу о Даге Уайзмане, о том, что он может быть убийцей. Ведь даже Му не думала, что Лора знала, кто это сделал или кого можно обвинить, и Уайзман вполне подходил на такую роль. Возможно, для нас это будет удачным выходом. Но вдруг у меня завибрировал телефон.